Глава седьмая. Каботажное плавание. Каботажное плавание это плавание преимущественно между портами одного государства или в прибрежной зоне. Прежде чем люди стали совершать переходы между материками или островами, прошло много времени. Первые попытки плавания, как правило, были на недалекие расстояния и в видимости береговой линии. Мне предстояло такое каботажное плавание. Я решил выйти в море на примерно 50 метров обогнуть мыс и причалить к берегу. Нагрузиться солью и тем же путем вернуться назад. Плавать я умел, но не хотелось рисковать, плавая в незнакомых водах. Да и смысла в таком плавании не было, если не возвращаться с солью. Конечно, можно было набрать соли в герметичный мешок и закинуть его на спину, но я не суперпловец, чтобы умеренно плыть среди возможных хищников с грузом на спине. И второе, много ли привезешь с собой таким путем? Ну, пару килограммов, при моей потребности в десятки. Мне нужно было плавсредство. Жаль, что в капсуле не предусмотрена резиновая лодка. Она была в первых моделях спасательных капсул, но риск приводнения космонавтов был практически исключен. Кроме того, сама капсула могла держаться на воде практически бесконечно, что исключало необходимость лодки. Мне нужно было собрать плод. Я вспомнил про поваленные деревья в рощице. Если их перетащить на берег и связать между собой, то реально сделать небольшой плод. Для путешествий он не годится, но пару сотен метров туда и обратно он может продержаться, не развалившись. После ночного рыка и штурма каменной гряды я совсем забыл о своей ловушке. То, что на дне ловушки лежит рыба, было хорошо видно с моего места. Спускаться было тяжелее. Ноги норовили разъехаться, и приходилось прилагать все силы, чтобы не покатиться вниз кратчайшим путем. Рыба в ловушке была всего одна, такой же хищник, как и вчера. Если в этой бухте так часто ловятся хищники, то понятно, почему я видел совсем мало рыб в прозрачной воде. Я вытащил рыбу, распотрошил и, промыв, призадумался. Вчерашняя рыба, подвешенная к тамбуру, не изменила цвет и была сырой, Место плохо продувалось, и почти половину дня на него не попадали солнечные лучи. До постройки плота следовало решить проблему с вяленьем рыбы. Взяв мачеты, я пошел по тропе в рощицу. Несколькими ударами я срубил пару молодых деревьев, обрубил верхушку и удалил боковые ветви. Получились две хорошие жерди, около трех метров в длину. Уже собираясь обратно, я вспомнил, что вчера у подножья правой гряды заметил дыры, похожие на входы в пещеру. Найдя то место, я увидел, что среди крупных камней действительно зияло черное пятно пещеры или логово округлой формы. Оно было больше метров в высоту и в поперечнике. Тоненькая струйка воды выбегала из чрева пещеры и через три метра впадала в ручеек у моих ног. Я попробовал воду на вкус. Она была ледяная. Лезть в темноту без освещения я не стал. Вернувшись к палатке, я привязал один конец тонкого троса к верхушке жерди, и воткнул ее в песок примерно на полметра. Верхушка второй жерди представляла собой рогульку, через которую, как по шкиву, скользил тросик. Тросик я не стал резать, рассудив, что чем он длиннее, тем больше было вариантов использовать его в дальнейшем. Тросы были сделаны для работы в космосе и могли выдерживать колоссальные нагрузки. Я решил пока не трогать веревки от строп парашюта и саму ткань. Пусть это будет НЗ на черный день. Подвесив обе рыбы на трос, я натянул его через рагульку второй вбитой жерди и зафиксировал у основания жерди. Теперь обе рыбы висели на солнце на высоте двух с половиной метров и хорошо продувались. Факела у меня не было, поэтому я просто подождал, пока хорошо разгорится толстая палка с раздвоенным концом. С таким самодельным освещением в одной руке и с пистолетом в другой я полез в темноту. Внутри пещера была чуть шире и выше, можно было даже выпрямиться. Осторожно смотря себе под ноги и над головой, я двинулся вперед по относительно ровной поверхности с небольшим подъемом. Метров через тридцать, когда уже я подумывал вернуться назад, пещера расширилась, и я попал во вторую пещеру, где чувствовался ощутимый холод. Поднимая свой факел вверх, я постарался внимательно осмотреться. До противоположной стены и потолка свет факела не достигал. Но прямо передо мной он выхватил из мрака белую стену с синеватым отливом. Уже понимая, что вижу, я потрогал стену рукой. Передо мной была пещера, заполненная льдом. Капли стаившего льда с еле слышным звуком собирались в тоненькую струйку ручейка, который сбегал по коридору и впадал в ручеек снаружи. «Если этот лед не тает полностью за летний период, то я получил неплохой холодильник», — подумал я. Теперь, с учетом соли и ледника, вопрос хранения продуктов становился меньшей из моих проблем. Покинув пещеру и пообещав себе осмотреть ее как следует после постройки плота, я нашел те самые поваленные деревья. Они были сухие, но они пересушенные, так как находились в тени соседних деревьев. Мачете с мягким звуком выбивало щепу. Около часа я потратил, чтобы перерубить один ствол. Потом... Обливаясь, потом я потащил его в лагерь. Мешало бившая по ногам мачете и пистолет за поясом. За второй половинкой бревна я пошел уже налегке. Когда я притащил бревно в лагерь, было уже время обеда. Пообедав готовыми продуктами, я на десерт выдавил немного меда из вакуумной упаковки. Для восстановления сил углеводы самое эффективное средство. Второе бревно я разрубил и притащил к лагерю уже почти в сумерках. Нужно было еще как минимум два бревна. Там еще оставалась пара поваленных деревьев, но они лежали почти у самого обрыва. После завтрака снова занимался транспортировкой бревен. Теперь у меня было шесть кусков длиной от трех до 4 метров. Бревна я откатил к линии прибоя. Оставалось их связать и, пользуясь приливом, спустить на воду. Вязать бревна я решил тросиком. После часового мучения с перекатыванием бревен получился плод длиной под 4 метра и шириной больше метра. Бревна я связал, пропуская трос по очереди, то сверху, то снизу бревна. Дойдя до крайнего бревна, я вернулся, пропуская трос уже в обратном порядке. Натянув его, я зафиксировал трос со свободным концом. Протянув трос по длине крайнего бревна, я снова повторил вязку уже на вторых концах бревен, после чего снова зафиксировал. После этого у меня осталось порядка 20 метров свободного тросика, И можно будет привязать плот к луну, чтобы отлив не унес его в море. Занятый плотом, я проморгал время прилива и не успел привести в готовность ловушку в песке. Вода размывала края ловушки, поэтому после отлива ее приходилось каждый раз восстанавливать. Через полчаса мой плот уже покачивался на волнах, задевая днищим песок. Дождавшись, пока уровень воды поднимется выше, я взобрался на плот. Он немного просел, но смог бы выдержать вес еще двоих таких, как я. Преодолевая течение прилива и гребя руками, я повел плод в сторону моря к остро торчащему валуну. Его верхушка оставалась над водой во время прилива, а во время отлива только нижняя треть скалы оказывалась в воде. Доплыв до валуна, я из свободного троса сделал петлю и накинул ее на валун сверху. Убедившись, что петля не сорвется, я прыгнул в воду и поплыл на берег. Плыть за солью я решил утром, когда отлив максимально уменьшит расстояние водного пути до соли. Лот покачивался на воде, прилив нес его в сторону берега, но трос держал хорошо, поэтому беспокоиться было не о чем. Следовало позаботиться о весле, так как грести руками было не очень удобно. Кроме того, я планировал взять с собой на всякий случай пистолет. Побродив в рощицу около получаса, я наткнулся на искомое. Молодое дерево упало под весом падающего старого, и ствол его раскололся на длину около двух метров. Ударами мачете я вырубил более плоскую сторону расколовшегося ствола длиной в метр, затем стесал более узкий конец, чтобы его было удобно держать в руках. Вернувшись, я начал готовить емкости для соли. В наличии у меня был котелок, куда могло вместиться примерно 3 килограмма, и герметичный мешок из плотного материала, в котором доставлялась еда на МКС. Эти освобожденные от еды мешки потом использовались для сбора мусора. Мешок стягивался веревкой по типу армейского вещмешка. Затем двумя клапанами на липучках закрывался крест-накрест. Таких мешков у меня было несколько, но свободных было всего два. Остальные еще находились с продуктами в капсуле. Мешок вмещал примерно 10 килограммов, поэтому с учетом моего котелка я могу привезти за рейс около 20 килограммов соли. Оставшееся время решил посвятить аккумулятору в капсуле. Чтобы не разлить кислоту, его надо было достать, не разбив. На первый взгляд задача казалась непосильной. Аккумулятор находился в нише, над которой были железные перегладины на саморезах. На перекладинах, в свою очередь, крепились стойки одного противоперегрузочного кресла. Отвертки среди инструментов не нашлось, хотя на станции они были. Проклиная себя за рассеянность и скорчившись в три погибели, я полчаса выковыривал саморезы кресла. Используя мачете, я дважды поранил руки. После кресла работа пошла быстрее. Доступ к перекладинам был свободный. Увидев аккумулятор, я присвистнул. Он казался неподъемным. Вытащить его из ниши я смог, но поднять до люка и вытащить торцом сил не хватало. Я решил завтра после поездки за солью использовать веревки от строп или трос, чтобы вытащить аккумулятор наверх из капсулы. Плот покачивался на воде. Рыба висела на просушке а мои руки покрылись мелкими порезами. Как рачительный хозяин я обвел взглядом свое поместье. Надо было ужинать и отдохнуть. Слишком много планов, а продвижение идет очень медленно. Одна задача перекрывала другую. Порой я не понимал, с чего начать и что является приоритетом. У меня была пещера со льдом, где я планировал устроить ледник. Был плод, чтобы сплавать за солью. Стада животных бродили в долине, а я до сих пор не попробовал свежатинки. Нужно было еще продумать, как перенести мясо через скалы. Будь со мной напарник, работа шла бы куда быстрее. Я вспомнил нелепую смерть Михаила, и меня пробрало зло. Решил геройствовать, отстегнув трос. Инструкции категорически это запрещали, а он их нарушил дважды. Михаил знал, что в обоих скафандрах было мало кислорода. Но, не заправив скафандр, он вышел в космос и отстегнул трос. Я спешил на помощь тоже с минимальным запасом кислорода. У меня просто не было времени заправить скафандр, и я сам чуть не погиб по его вине и самонадеянности. Ужинал я в сухометку. Солнце уже зашло, а тратить спичку на костер было жалко. Я чутко вслушивался, но никаких львиных или иных рыков не было. Так я незаметно уснул. Утром первым делом я глянул на плод. Часть его находилась в воде, но, судя по всему, плод цеплял песок. Это было хорошо, так как значительно уменьшался водный путь. Вернувшись, я смогу поднять плод до острова куска скалы, торчащую под ножи гряды. Чтобы не терять времени, я быстро позавтракал. Емкости под соль были приготовлены еще вчера. Схватив весло и мешки с кастрюлей, с пистолетом за поясом я спустился к воде. Положив вещи на плот, я снял петлю с валуна. Освобожденный плот закачался на воде и стал отплывать в море. Смотав трос, я осторожно взобрался на плот. При этом все еще пришлось намочить ноги. Подгребая веслом, я не мешал плоту. Через некоторое время он достиг оконечности мыса, вдававшегося в море. Отсюда до моей палатки получалось больше ста метров. Стоя на плоту на коленях и расставив ноги для устойчивости, я начинаю плыть вправо, чтобы обогнуть скалу. Плот движется медленно, приходится корректировать курс, плот тянет влево в открытое море. Минут через пятнадцать препятствие пройдено, и моим глазам открывается белое поле, уходящее, сколько хватает глаз, вдоль побережья. К берегу грести труднее, поэтому приходится затрачивать много усилий. Наверное, надо было плыть во время прилива. Путь при этом удлиняется, но сами волны помогают пристать к берегу. Наконец, я смог пристать к берегу. Убедившись, что два бревна хорошо цепляют песок и плот неподвижен, я спрыгиваю на берег. Пробую языком пригоршню соли. Да, это соль. Причем без горького привкуса. Глубина солевого слоя составила примерно 15 сантиметров. Дальше начинает попадаться смешанность с солью песок буквально за двадцать минут я наполняю оба мешка и котелок мешки затянув их веревками и закрыв клапанами я отношу на плот следом пристраивается и котелок который стоит накренившись на бревнах я толкаю плот но он не шевелится продолжающийся отлив плотно зафиксировал его на песке снова толкаю но намокший в воде бревна слишком тяжелы для меня я застрял до следующего прилива паники нет Вокруг не души. Но легкое беспокойство все же есть. С этой стороны нет обрыва, и звери сюда приходят полакомиться солью. Видимо, лев также рычал здесь. Да и останки травоядного были недалеко в сторону долины. Правда, с моего места их было не видать. В противоположную от гряды сторону до самого горизонта растилается соляное поле. Мое мочето было со мной. Пистолет за поясом. Даже есть с собой запасные патроны правда, только дробовые, но целых пять штук. На мой взгляд, в сторону долины залежи соли простираются на метров двести. Это примерно до границы кустарников, если провести визуальную линию. Любопытство заставляет меня подойти и осмотреть долину. Не стоять же столбом, дожидаясь прилива. В сторону долины поверхность идет еле заметным подъемом, поэтому граница соли заканчивается внезапно. Дальше волны просто не доходили. Иду рядом с каменной грядой Теперь она справа от меня. Дохожу до места, где на моей земле обрыв. С этой стороны обрыва нет, но есть довольно крутой склон, испещренный следами копыт. Вижу практически начисто обглоданный скелет, оставшийся после львиной охоты. Падальщики постарались. В долине ничего не изменилось. На некотором удалении были видны животные. Трава на склоне вся вытоптана, видимо, травоядные часто приходят за солью. Небольшая рощица из десяти деревьев по левую сторону в метрах пятидесяти привлекает мое внимание. На ветках сидят птицы, очень похожие на цесарок. А может, это и есть цесарки? Охотничий азарт охватывает меня, и я начинаю к ним подкрадываться. Птицы точно цесарки, только сплошь серые, без ярких крапинок. Они не замечают меня, но тревожно голдят, пронзительно вскрикивая. Уже подкравшись, я вижу, чем они так взволнованы. Внизу, среди травы, дерутся две цесарки. Они меньше тех, что на деревьях. Я даже подумал, что это птенцы. Но потом я заметил, что у них на головах были мощные гребни. Подпрыгивая, они бьют друг друга крыльями, ногами и мощными клювами. Метрах в трех, практически надо мной, две крупные цесарки сидят вплотную и голдят, вытягивая шеи. Навожу на них пистолет и жму на курок. Грохочет выстрел, и одна птица кулем падает вниз. Вторая летит прочь вместе с товарками, теряя понемногу высоту. Потом она падает в густую траву в метрах 150. Дрочунов на земле уже след простыл. Звук выстрела сорвал с этой рощицы и мелких птичек типа воробьев, которые стайкой выписывают пируэты в небе надо мной. Я забираю сарку по телу которой проходит агональная дрожь. Я спешу по склону наверх, чтобы чувствовать себя в безопасности. Искать вторую в густой траве я не рискнул, так как еще не чувствовал себя в безопасности. Если птица только ранена, она может долго бегать в высокой траве. Вернувшись к плоту, чтобы не сидеть без дела, я ощипал птицу. Это адская работа, требующая терпения. Я несколько раз откладывал, думая просто срезать кожу с мясом и перьями, но делать все равно было нечего, и я вновь принимался за работу. Я вскрыл брюшную полость и удалил все внутренности. Очищенную тушку я промыл в соленой воде и бросил на плод, слегка обмазав солью. Когда приливная волна дошла до плота, и он снова закачался на волнах, я поспешил отплыть. Теперь трудно было не пристать к берегу, а отплыть от него». Вот снова огибаю каменную гряду и вхожу в свою бухточку, куда меня уже сама несет приливная сила. Сманеврировав веслом, притормаживаю у своего пирса, остроконичного куска скалы, и накидываю петлю тросика. Не дожидаясь, пока воды станет много, в два рейса по пояс в воде я переношу свою добычу к палатке и устало опускаюсь на землю. Во рту пересохло. Вода из бутылочки давно выпита, и надо идти к ручью. Так закончилось мое первое каботажное плавание длиной в несколько сот метров.